Глава восьмая. Через две минуты после начала разговора Маклин понял, что Томми МакКеллистер ему не нравится. Недовольство инспектора усиливалось тем обстоятельством, что, вернувшись от МакКентайр, он не застал своих подчиненных в кабинете и потратил несколько минут на поиски, прежде чем вспомнил, что сам отправил их опрашивать ограбленных. Участок почти опустел. Кажется, всех полицейских мобилизовали на расследование убийства Смайта. Все же инспектор сумел отыскать девушку констебля и убедить, что она ничего не потеряет, если найдет ему служебную машину. Сейчас констебль стояла в углу, держа в руках блокнот, и заметно нервничала. Если она собирается работать следователем, придется ей с этим как-то справляться. «Могу я предложить вам кофе, инспектор, констебль?» МакКаллистер откинулся на спинку черного кожаного кресла, полагая, что оно придает ему важности. Он был в костюме, только пиджак отбросил на стоявший рядом картотечный шкафчик. Рубаха помята, под мышками темные пятна пота. Ослабленный узел галстука и закатанные рукава создавали впечатление непринужденности. Но МакКлин отметил, как собеседник нервно стреляет глазами, крутит пальцами и дергает ногой. «Благодарю вас. Не стоит», — отказался инспектор. «Мы ненадолго. Хотелось бы уточнить несколько фактов относительно особняка в сайт -Хилле. Мистер Мурдо здесь?» Услышав это имя, МакКалистер недовольно поморщился, но потянулся к столу и нажал кнопку древнего интеркома. «Джанет, вызови Донни!» Он оторвал палец от кнопки, снова взглянул на маклина и мотнул головой в окно. Он где-то на объекте. Женский голос из динамика объявил, что Донни Мурдо приглашают в контору. Маклин, осмотрев помещение, не обнаружил ничего особенно неуместного. Тесновато, все свободное место занято картотечными шкафами и стеллажами. На стенах правила безопасности, счета, уведомления. В одном углу сложены три ноги рейки и прочее измерительное оборудование. «Кто владелец особняка?» — спросил Маклин. «Я купил за наличные». МакКаллистер выпрямился в кресле. На обветренном лице отразилось нечто вроде гордости. «Давно вы им владеете?» «Примерно полтора года. Джанет скажет точнее». «Самое муторное — получить разрешение на перепланировку. Вы же знаете, прежде можно было добиться всего» просто поговорив с нужными людьми. А теперь всюду комитеты, проверки и запросы. Трудно стало зарабатывать на жизни. Сочувствую, мистер МакКаллистер. «Ну что вы, инспектор, зовите меня Томми. У кого вы купили особняк? У какого-то банка из новых. Восточный финансовый банк, если мне память не изменяет. Не слишком понимаю, почему они решили продавать». Возможно, решили отказаться от недвижимости, вернуться к акциям. Они сами недолго им владели. МакКаллистер снова дотянулся до кнопки и отрывисто приказал. «Джанет, принесите документы по Фарквархаусу!» «Для вас это новая область деятельности, не так ли, мистер МакКаллистер?» Заметил МакКлин. «Я имею в виду реконструкцию старых домов. Вы ведь составили капитал, возводя бетонные коробки в Баннериге и Лосуэде. Ага, верно, хорошие были времена. Но теперь в городе не найдешь дешевой земли под застройку. Сначала все жалуются, что мы губим природу, а потом стонут, что цены на жилье взлетают до небес. Тут уж выбирать не приходится. Либо мы строим новые дома, либо их на всех не хватит, и цены поднимаются. А может, лучше снести этот особняк и выстроить на его месте жилой квартал? МакКалистер собирался ответить, но ему помешал стук в двери. Створка приоткрылась, в двери нерешительно просунулась мрачная физиономия. «Заходи, Донни, садись! Не стесняйся!» Вставать МакКалистер не стал. Донни Мурдо оглядел маклина потом Констебля, и на хмуром лице появилось выражение загнанного зверя. Этот человек за свою жизнь не раз сталкивался с законом. Плечи он ссутулил так, словно готов был обратиться в бегство при малейшем намеке на угрозу. На тыльной стороне крупных ладоней смутно виднелись выленившие татуировки. «Вот документы, которые вы просили», — секретарша выложила на стол толстую папку, неодобрительно покосилась на Маклина и бесшумно вышла, закрыв за собой дверь. «Вы позавчера вечером работали в особняке в Сайдхилле, Донни?» — спросил Маклин. Прораб стрельнул глазами на босса. маккалистер выпрямил спину, облокотился о стол, чуть заметно кивнул. «Ага, точно, как раз там». «И чем именно вы занимались?» «Мы-то подвал разбирали. Там тренажерный зал хотят устроить». «Мы?» «Я думал, по тайную комнату вы обнаружили...» когда один работали. «А, ну да, конечно. Ребята раньше помогали. Я их по домам отправил, а сам малость еще разбирался. Закачивал, чтоб они прямо с утра начали штукатурить. Страшно было труп найти. Да я немного и разглядел. Руку только увидел. Сразу и позвонил вот МакКалистеру». Дунь уставился на свои ладони. Поковырял под ногтями лишь бы не встречаться ни с кем глазами. «Что ж, спасибо. Вы нам очень помогли». Маклин встал и протянул прорабу руку. Донни Мурдо испуганно уставился на него и робко пожал предложенную ладонь. «Чем еще я могу помочь, инспектор?» спросил МакКалистер. «Не помешало бы получить копии документации. Мне надо выяснить, кому принадлежал дом, когда погибла несчастная девушка. «Здесь все есть. Забирайте оригиналы. Прошу вас». МакКалистер повел рукой, но с места не встал. «Уж если полиция их не убережет, так на кого надеяться, а?» МакКлин передал папку Констеблю. «Я постараюсь вернуть все как можно скорее». Он собрался уходить, и только тогда МакКалистер поднялся с кресла. «Инспектор?» «Да, мистер МакКалистер». Вы не знаете, когда можно будет возобновить строительство. Мы и так задержались с этим проектом. Я каждый день теряю деньги, работать нам не позволяют. Я переговорю с криминалистами. Наверное, еще день или два. Выйдя из офиса, Маклин занял пассажирское место, пустил констебля за руль и молчал, пока они не выехали на улицу. «По-моему, он врет» задумчиво произнес инспектор. МакКаллистер? Нет, вернее, да. Этим застройщикам всегда есть что скрывать. Но в данный момент он думает только, как бы продолжить проект. Нет, я Донни не Мурдо. Может, он и был в подвале, но не работал. Уж во всяком случае не кувалдой. Руки у него нежные, он тяжелой работой много лет не занимался. Значит, тело нашел кто-то другой? Кто же? Не знаю. Так или иначе, вряд ли это связано с убийством. Маклин раскрыл папку и начал перебирать беспорядочный набор контрактов и писем. Но я узнаю. Ты свой чертов мобильник когда-нибудь включаешь? На правом виске у старшего инспектора Дагвида вздулось толстая жила. Неизменно дурной знак. Маклин пошарил в кармане пиджака. Выудил мобильник и щелкнул крышкой. Экран пустой, кнопка включения не работает. Опять батарейка села. Уже третья за месяц. Но ты же теперь инспектор, у тебя собственный бюджет. Купи себе новый телефон. Желательно такой, чтоб работал. Или рации обзаведись. Маклин запихнул злосчастный мобильник в карман и передал папку констеблюкит той самой девушке, что сопровождала его к МакКаллистеру. А сейчас, похоже, рада была бы избежать пока ее не втянули в начальственные разборки. «Отнесите это к констеблю МакБрайту. Предупредите, чтобы не потерял. Я не желаю оказаться в долгу перед Томми МакКаллистером». «Что еще за МакКаллистер? Осведомитель, что ли?» поинтересовался Дагвит и посмотрел в спину уходящей девушки будто соображал, почему она не работает по его заданию. Это владелец дома, где нашли тело молодой женщины. «А, дело о ритуальном убийстве!» «Слышал, как же!» «Точно по твоей части!» «Богачи с их непристойными извращениями!» Маклин пропустил шпильку мимо ушей. Слыхало не такое. «Вы хотели меня видеть, сэр?» «По делу смайта Ты, как я понял, — говорил с Джейн. Должен понимать, насколько важно получить результат как можно скорее. Маклин кивнул, отметив, с какой легкостью Дагвит назвал суперинтенданта по имени. «Ну, вскрытие состоится через полчаса. Не опоздай», — продолжил старший инспектор. «И вообще, ты несешь ответственность за сборы получения всех результатов криминалистических анализов. А я опрошу прислугу, попытаюсь выяснить, с кем Смайт был не в ладах». В таком разделении обязанностей был смысл. Маклин смирился с необходимостью работать с Дагвидом и решил, что надо по возможности налаживать отношения. «Послушайте, сэр, насчет того вечера. Извините, что я сунул свой нос не в свое дело. Это ваше расследование». «Мы не соперники, Маклин. Погиб человек, его убийца гуляет по улицам. Сейчас важно только это. Ты на след преступника выйди» и я стерплю тебя в своей команде. Договорились?» «Вот и наводи с ним мосты». Маклин кивнул, не доверяя своему языку. Не хотелось ляпнуть что-нибудь неприятное для Дагвида. «Вот и славно. А сейчас отправляйся в морг. Узнай, что нашел твой дружок-вурдалак. Этот Кадваладер». Доктор шерп подняла голову. Улыбнулась Маклину и продолжала раскладывать пасьянс на компьютере. «Он еще не пришел. Придется вам подождать», — обратилась она к экрану. Маклин был не против. Вскрытие трупов никогда не радует. Зато в морге работали кондиционеры. «Вы уже получили результаты экспертизы по убитой девушке?» — спросил инспектор. Трейси Шарп со вздохом оторвалась от монитора и повернулась к завалам бумаг. «Посмотрим». Она вытащила листок из груды документов. «Вот протокол экспертизы». «Хм, более 50 лет назад». «Это все?» «Нет, убито менее 300 лет назад, но, поскольку прошло более 50, углеродной датировкой точнее дату не установить». «Почему?» «Спасибо американцам». Они начали ядерные испытания в сороковые годы, а по большому счету все пошло с пятидесятых. Атмосфера наполнилась изотопами сверхприродного фона. Мы все ими полны, и вы, и я. все, кто жил после 1955. -го. Когда мы умираем, изотопы начинают распадаться. Мы пользуемся этим, чтобы установить, как давно умер человек но только если он умер после 1955-го. Ваша бедняжка погибла раньше». «Понятно», — соврал Маклин. «А по химикатам есть информация, что использовал преступник». Тресси, порывшись в бумагах, вытащила еще один листок. «Ничего». «Ничего?» «Мы ничего не нашли. Анализы показывают, что она просто высохла». «Такое случается, Тони». «Особенно, если выпустить из тела кровь и другие жидкости», заметил Кадваладр, входя в прозекторскую и протянул помощнице бумажный пакет. «Сэндвич с авокадо и беконом. С бастурмой уже кончились». Тресси схватила пакет, полезла внутрь и вытащила аппетитный бутерброд. У забурчала в животе. Инспектор весь день не ел. Потом вспомнил, зачем сюда пришел и решил, что оно и к лучшему по делу или заглянул поболтать с моей ассистенткой?» Кадваладер стянул с себя пиджак и, повесив на дверь, переоделся в чистый хирургический комбинезон. «Я насчет Барнаби Смайта», — пояснил маклен «Мне сказали сегодня вскрытие. Так дело же ведет Дагвит. У Смайта много влиятельных друзей. Макентайр готова впрячь в расследование всю городскую полицию, лишь бы поскорее раскрыть дело. На нее сверху давят. «Должно быть, не слабо давит, если она свела тебя со старым занудой». «Ну хорошо, посмотрим, что скажут останки». Тело, накрытое резиновым полотнищем, лежало в прозекторской на столе из нержавеющей стали. Маклин отошел подальше, а Кадваладр приступил к работе, довершая начатое убийцей. Патолога Анатом тщательно осматривал твердую бледную плоть и зияющие раны. Для его возраста здоровье отличное. Мышечный тонус свидетельствует о регулярных тренировках. Никаких признаков синяков или следов веревок. Это согласуется с положением, в котором его обнаружили. На руках отсутствуют порезы и ссадины, он не пытался обороняться. Перейдя к голове Смайта, Кадваладр занялся раной, тянувшейся от уха до уха. Горло перерезано предметом с острым лезвием, вряд ли скальпелем. Возможно, резаком или кромочным ножом. Неровности разреза указывают, что он сделан слева направо. Угол проникновения лезвия указывает, что убийца встал позади сидящей жертвы, держа нож в правой руке, и... Он рубанул ладонью по воздуху. «Это его и убило», — осведомился Маклин отгоняя мысль о том, что чувствовал убитый. «Возможно. Скорее всего, он умер вот от этого». Кадваладер указал на разрез, тянувшийся от паха до груди убитого. «Если после такого сердце продолжало биться, значит, с Майтона анестетиками». «Однако глаза у него были открыты», — заметил Маклин, припомнив неподвижный взгляд убитого. Возможно провести полное обезболивание, не усыпляя человека. Правда, это непросто. Какое вещество использовали, я не скажу, пока не придут результаты анализов. Ответы должны быть к вечеру, самое позднее — к завтрашнему утру. Патологоанатом снова повернулся к телу и начал извлекать органы. Он доставал их один за другим, осматривал каждый, укладывал в белые пластиковые корыца, подозрительно напоминавшие коробочки для мороженого, и передавал Трессе для взвешивания. Маклин с возрастающим беспокойством наблюдал, как ладер чуть не носом водит по паре ярко-розовых легких, тычет в них пальцами, едва не ласкает. «Сколько лет было Барнабис Майту?» спросил ладер взяв в руки что-то коричневое и скользкое. Маклин пролистал свой блокнот, но вспомнил, что там нет сведений по этому делу. Не знаю, лет восемьдесят, не меньше. Да, я так и думал. Эксперт отложил печень в ведерко, взвесил и пробурчал что-то себе под нос. Маклину это бурчание было знакомо, и в животе у него возникло сосущее чувство, никак не связанное с голодом. Инспектор не любил осложнения, возникающие на самой простой стадии расследования. У Дагвида он окажется виноват даже в том, в чем не виноват. Пристрели гонца. Хочешь сказать, что есть проблема? В тоне инспектора не было вопроса. Да не то чтобы проблема. Так в голову всякая дурь лезет. Кадваладер, отгоняя ненужные мысли, взмахнул перемазанной в крови перчаткой. Даже обидно. Он, должно быть, всю жизнь старался сохранить здоровье и хорошую форму а какой-то мерзавец его выпотрошил.